— Нет. Ни в одну из больниц пациентка по имени Глория Эстер не поступала. В полиции сказали оснований для возбуждения уголовного дела об исчезновении. — Нет. Такое случается постоянно, — успокоил ее молодой баритон на коммутаторе. А когда Биби спросила, следует ли ей позвонить, если появятся новые данные, сказал, — Нет, нет, не надо. — Биби чувствовала себя смертельно уставшей, хотя весь день не делала ровным счетом ничего, бродила из угла в угол и строила домыслы. Без сил присела за стол и машинально начала просматривать утренние газеты. Широкая добродушная улыбка статс-министра во всю первую страницу ее никак не успокоила. «А это что? Лагеря похудения?» Спасут Швецию. Это не наказание, а спасательный круг, говорит Макс Росси, сопредседатель партии Здоровья, и фотография. Человек десять веселых толстяков, мужчин и женщин на беговой дорожке. Биби вздрогнула. «Одна из женщин справа, коротко стриженная, очень напоминает Глорию. — Заложено около тридцати лагерей, — сообщал далее в статье. Туда будут направлены все шведы, чья жиромышечная квота превышает пятьдесят единиц». Они проведут там летние месяцы, пока их вес не попадет в приемлемый сегмент. Макс Росси рассказывал читателям газеты, что первые лагеря уже функционируют. Люди там живут вместе, тренируются вместе, вместе питаются в специально оборудованной столовой под наблюдением диетологов. «Как скаутский лагерь только для крупных детей», — пошутился председатель партии. «Но нет, лагерь похудения, как они его называют, никак не похож на скаутский лагерь. День начинается с шести часовой тренировки, питание три раза в день, минимум углеводов, программа детокс, лагеря организованы по образцу аналогично американских лагерей, но требования выше. Последний шаг в борьбе с фатальным ожирением нации, сказал Росси. И еще в самом конце статьи мы больше не можем ждать отстающих. Биби похолодела. Этот вызов, что она видела, выписка из регистра «Глория Эстер, ЖМК-54». Это оно и есть. Это объяснило бы не только ее отсутствие, но и то, почему она не сказала ни слова. Слишком велико унижение. Но отчего Глория покинула квартиру в такой спешке? Что-то не сходится. Если человек едет в подобный лагерь, то берет тренировочный костюм, а не дорогущие шелковые блузки. Детокс? Шесть часов тренировок? Насколько она знает Глорию, та ни за что не согласилась бы на такое добровольно. «Не совсем понимаю, что вы хотите», — сказала женщина на коммутаторе института питания. «Как правило, данные для национального регистра дают поликлиники. Но вызов же пришел от вас?» Из института питания я советую вам обратиться в ближайшую поликлинику, если цифры в регистре не совпадают, по вашему мнению. Не в этом дело. К сожалению, больше ничем не могу помочь. Биби поблагодарила и положила трубку. Бессмысленно продолжать разговор. Набрала номер правительственной канцелярии. «Первым делом проверьте слэш-фэткампс». Кампс. — девушка в приемной говорила так невнятно и с такой скоростью, что Биби почти ничего не поняла. «Какая разница с барской, сочащейся красивыми обертонами артикуляцией Стига Экера?» «У вас же есть интернет?» «Партия здоровья!» «Хельсопартия дотце слэш фэткампс!» Биби разволновалась не столько из-за непонятных слов, сколько из-за пулеметных очередей, которыми сыпала дежурная. «А не могли бы вы соединить меня с кем-нибудь из тех, кто этими лагерями занимается? Мне и в самом деле необходимо...» Молчание. Современные телефоны разъединяются украдкой. Без коротких гудков. Замолк и гадай. Слушают тебя или уже повесили трубку. Спасибо. На всякий случай пробормотала Биби. И что делать дальше? Компьютера у нее нет. Все, что связано с интернетом, делает за нее сестра. Ах, к компьютеру Глории не подобраться, надо знать пароль. Биби пошла домой. Захватила из сумки красную телефонную книжку. «И вернулась. Глория будет в ярости от этих походов, но можно пережить. Пусть злится, лишь бы вернулась».